Глава 19. Несколько дней спустя. Доминика. «Ян, меня не будет после обеда!» Небрежно бросаю я, ворвавшись в кабинет без стука. Левицкий вскидывает голову, впивается в меня взглядом. Откладывает бумаги, что держал в руках, и выпрямляется. Сидящий за столом Пётр расплывается в улыбке и с места подскакивает. Игнорируя недовольное покашливание Яна, приветствует меня тепло, суетится вокруг, стул отодвигает. Признаться, Пётр душит меня одним своим присутствием. Каждый божий день в компании. Липнет, обволакивает вниманием. Не сказала бы, что от него исходит реальная опасность, но он вызывает какое-то отторжение и тошноту. Хотя в последнее время меня мутит постоянно. Несмотря на то, что я по-прежнему не переношу мужчин, кроме Яна, я сгибаю губы в неестественной улыбке. Но Петру и её достаточно, чтобы засиять, а Левицкому, чтобы почернеть от злости и с хрустом сломать ручку, которую он прокручивал между пальцами. Присаживаюсь напротив пылающего братца, упираюсь локтями в поверхность стола и подпираю подбородок сцепленными в замок руками. «Справитесь тут без меня?» — спрашиваю язвительно. «Хорошо». Вдруг соглашается Ян, и я прищуриваюсь с подозрением. После возвращения Эда и Анны в особняк наше общение больше похоже на боевые действия. Но сейчас он навстречу мне пошел. Бред. Я как раз тоже собирался заехать домой. Подвезу тебя. Вот и подвох. Слежка с его стороны не прекращается. Я не домой. Выпаливаю прежде, чем успеваю просчитать, к чему это приведет. А куда? Стреляет у меня ярным взглядом из-под лобья. Не скажешь? Ртуть вспыхивает в его зрачках. Настойчивость Левицкого обезоруживает. Он словно заподозрил что-то. И не зря. Ведь сегодня я спешу на плановый прием к Пашкевичу. И внезапное желание Яна подбросить меня весьма не кстати. Я и так все эти дни хожу по краю, рискуя быть рассекреченной. Почти ничего не ем из-за токсикоза, но делаю вид, что не спускаюсь к столу, потому что не хочу видеть Анну. Хотя от нее меня тоже тошнит, так что я почти не лгу. Я не переношу многие запахи однажды чуть в обморок не упала, но, благо, рядом оказался Эд. Никогда не думала, что беременность приносит столько хлопот. Мой малыш играет против меня, словно спешит сам рассказать о себе папе. «Я не обязана отчитываться перед тобой, мой заботливый старший братишка», — привожу Яна в бешенство. Еще одно слово, и его даже присутствие Петра не остановит. «У меня могут быть свои дела и встречи», — добавляю без тения ехидства. Жалею, что вообще зашла к нему. Но выбора не было. Я бы не предупреждала Яна, если бы была возможность улизнуть незамеченной. Но мой кабинет находится через стенку. Левицкий специально выделил для меня помещение рядом. Просторное, светлое, безумно комфортное, но... Теперь я под постоянным присмотром. «Ян, у нас после обеда две встречи с партнерами По поводу контрактов». Влезает в наш разговор Пётр, и я не могу сдержать благодарной улыбки, которую Ян, безусловно, трактует по-своему. Чуть ли не пламя извергает, как огнедышащий дракон. «Ах, контракты!» Вспоминаю, ради чего Ян втирался в мое доверие и вспыхиваю. «Я подпишу все, кроме договора с канадцами». «Мы его отозвали», — выдает Ян. «Да?» — растерянно ресницами хлопаю. «Потому что готовилась кусаться, отстаивать свою точку зрения, ругаться, как обычно». Но Левицкий внезапно сдался без боя. «Почему?» «Потому что ты против», — заявляет он. И я теряю дар речи. В работе остались два проекта. До того, как ты вошла, мы с Петром обсуждали их финальные варианты. С твоими правками. Каждая будет принята. Четко проговаривает. Но там один момент. Подается Петр ближе к столу. Каждая. Прявкает Ян. Я совершенно его не понимаю. Злится на меня, но принимает наши с враговым правки. Однако... Откидывается на спинку кресла. Петр прав, Мика. Сегодня мы планировали встретиться с будущими партнерами. Я предупреждал тебя об этом. Хм, мысленно прокручиваю в голове наши с ним разговоры. Среди бесконечных ссор я могла упустить важную информацию. Впрочем, Яну нужна лишь моя закорючка в нескольких графах. Где подписать? Встаю и опираясь руками о стол. Я поставлю свою подпись сейчас. И могу быть свободна? Ухмыляюсь я, скрывая под сарказмом обиду. В конце концов, я ведь исключительно для этого здесь, в Польше. Выпаливаю, срываясь. Тянусь рукой к бумагам, но Ян выхватывает их у меня, подрывается на ноги и... Знаешь, к черту все. Одним резким нервным движением разрывает оба контракта. Бросает на пол, а сам складывает руки в карманы. Смотрит на меня, как бык на красную тряпку. Инстинктивно пячусь назад, утыкаюсь икрами в стул, замираю. Боюсь, что Ян на меня сейчас разорвет, так же, как несчастной бумаги. Ян, а что происходит? понимающий тянет Пётр. «Выйди!» — рычит на него свихнувшийся Левицкий. «И мне так хочется умчаться следом!» Но Ян припечатывает меня одним лишь взглядом. «Не могу пошевелиться, будто парализована!» Громкий хлопок, закрывшийся за Петром двери, приводит меня в чувство. «Вот трус!» Так ухаживал все эти дни, а как только жареным запахло, бросил меня одну на растерзание бешеному магнату. «Все мужчины — предатели!» «Ты что наделал?» Выдыхаю я ошеломленно, опуская взгляд на обрывки бумаг. «Так». Массирую пальцами виски, размышляя, как все исправить. «Я попрошу копии у врагова. Должны были сохраниться, когда мы правки вносили, и...» Ян не позволяет мне договорить. Как дикий зверь в один прыжок оказывается рядом и сгребает меня в свои лапы. Держит в объятиях крепко, прижимает к себе. «Плевать!» Обжигает щёку горячим дыханием, слегка касаясь губами. На контракты, на компанию, на все плевать. Шепчет рвано. Я пытался спасти все, всюду успеть и волю Адама выполнить, сохранив его бизнес, и Дану, усыновить и тебя уберечь. Я был уверен, что все делаю правильно. Выдыхает так обреченно, что мне хочется пожалеть его. Однако он в свое время меня не жалел. И если приходится выбирать, то нахрен эту компанию. Я выбираю тебя, ежик. Я всегда буду выбирать тебя, слышишь? Завладевает моими губами. Целует яростно, страстно. Но быстро останавливается. Малыш, потерпи. Осталось меньше недели. Переживем долбанную проверку, и Анна уедет. На глаза больше тебе не попадется. Через пару месяцев — развод. И все, Мика. Зажимает мою талию руками. Перекладывает ладони на поясницу. Ласково скользит по спине. Ян, ты... я... Нямлю неразборчиво. Мы, ежик, мы... Шумно втягивает носом мой запах. На роль фиктивной жены я выбрал именно Анну, потому что у нас исключительно деловые отношения. Она — мой друг. Ей можно доверять, она не нарушит договор и никому ничего не скажет. Эд ты отбил Анну у него. Упираюсь ладошками в его торс. Чтобы дружить, усмехаюсь горько. Я много ошибок наделал в студенческие годы. Пространно, отвечает он. Но все в прошлом. Зверяет пылка. Но насколько можно верить его красивым фразам? «Я повернут на тебя, Мика. Я хочу семью. Хочу спокойствие для всех нас. Хочу счастье для Даниэля. Разве ты не хочешь того же самого?» Бьет в цель. «Да, но...» Стискиваю губы. «Ёжик, я люблю тебя». Покрывает щеки поцелуями. «И ненавижу себя за то, что тебя обидел. И продолжаю обижать». Прикрывает глаза устало. «Чёрт!» Утыкается прохладным лбом в мой. Окончательно растерявшись, осекаюсь и не знаю, что сказать ему. «Девочка моя, ну что мне сделать, чтобы ты мне поверила снова?» Ведет своим носом по-моему. И простила. Делаю глубокий вдох, пытаясь абстрагироваться от обезоруживающей близости с Яном. На затворках сознания по-прежнему крутится предупреждение о том, что он лжец и предатель, но тело не слушается разума. Нам с Левицким необходимо заключить временное перемирие, пакт о ненападении. Я должна выдвинуть условия, пока он готов меня слушать. Во-первых, я восстановлю эти два контракта, и мы их подпишем. Тяжело дыша, произношу я. Во-вторых, не трогай меня до развода. Обсуждать нас будем потом. На этих словах он мгновенно убирает от меня руки, и я ежусь от пронизывающего холода. По поводу Эда, на этом пункте Ян скрипит зубами. Он не виноват, и ты это знаешь. Необходимо найти настоящего преступника. А до тех пор никакой безопасности речи быть не может. Это сложно, но я пытаюсь. Неожиданно открывается Ян, посвящая меня в свои планы. Хочешь оставить Эда? Доверяешь ему? Киваю. Пусть живет. Но если он только попробует позволить тебе лишнее, я ему все потрываю, цедит сквозь зубы. Не дай бог вы... С трудом сдерживаю нервный смешок. Дог знает, что я беременна и не приблизится ко мне. Да я не смогу никого к себе подпустить, кроме отца ребенка. Но пока не решила, заслужил ли он узнать правду? И еще, мне нужно уехать сегодня. Ян, отпусти меня без вопросов. Прошу серьезно, вспомнив о приеме у Пашкевича. Умолкаю, дожидаясь реакции Левицкого. Затянувшаяся пауза кажется вечностью. Обдумав мои слова, Ян кивает и жестом указывает на дверь не говорит больше ни слова и не касается меня. Медлю некоторое время, не в силах разорвать зрительный контакт с Яном. Будто потеряю нечто важное, но потом все таки покидаю кабинет. Шагаю по приёмной, прижимая ладони к пылающим щекам. В ушах слова Левицкого звучат. Я не знаю, как мне поступить. Что дальше? Где правда, где ложь? «Доминика Алексеевна», окликает меня секретарша Яна. «К вам тут Александр Левицкий» кивает в сторону низкорослого брюнета средних лет. «Кто?» Недоуменно прищуриваюсь, потому что вижу его впервые в жизни. Фамилия наша, имя мне кажется знакомым, но я не успеваю проанализировать ситуацию. Потому что мужик вдруг приближается ко мне, улыбается во все 32 зуба и обхватывает хрупкую меня огромными ручищами, обнимает так, будто сломать собирается. «Доченька!» выплёвывает мне в макушку и выжимает меня носом в свою грудь. Дыхание перехватывает от резкого запаха чужого одеколона, горлу подкатывает ком, сознание туманится, а душу заполняет паника. Тот самый страх перед чужим мужчиной. В экстренной ситуации истошно зову того, кому запретила себе доверять. «Ян!» «Какого?» — доносится родной голос, и паника отступает. Меня буквально вырывают из лап мужика и задвигают за спину, где я могу чувствовать себя в безопасности. Следом Ян хватает незнакомца за грудки и встряхивает. «Убить его готов за меня». Я тем временем осматриваюсь вокруг. Секретарша замерла возле своего рабочего места. Из кабинетов высыпали другие сотрудники. И все как один уставились на нас. Словно на шоу пришли поглазеть. Левицкому срочно надо остыть. Иначе от злости совершит непоправимое. Набьет морду гостю, а себе репутацию испортит. И во всем виновата я. Ругая себя за импульсивность и эмоции, проявленные не вовремя в офисе, я хочу исправить ситуацию. Касаюсь рукой плеча Яна, веду вниз по спине. Делаю вдох, приготовившись охладить взрывного Левицкого. Ян, я испугалась просто. Успокаиваю его. Все нормально. Устремляю взгляд на мужчину напротив. Простите, я не знаю вас, поэтому сначала объясниться нужно было. Ян наслабляет захват, отпускает незадачливого гостя, но продолжает прикрывать меня собою. «Понимаю, доченька». Незнакомец вновь обращается ко мне так, а меня словно передергивает. Я на эмоциях. Извини, если я напугал. «Мой папа погиб», — бубню себе под нос, но мужик слышит. «Нас обманули, и мы потеряли друг друга», — говорит пространно. И, игнорируя мою попытку задать очередной вопрос, он тут же переключается на Левицкого. «А ты ведь Ян», — хохочет радостно. «Совсем мелким тебя помню». Вырос, возмужал, красавец. Хлопает и так нестабильного Яна по плечу, и я вынуждена за руку того взять, чтобы не сорвался. Племянник мой. Дядя Алекс хрипло произносит Левицкий с недоверием. Замираю, пытаясь проанализировать информацию. Дядя Алекс? Тот самый, который сбежал в Канаду? Его же Левицкие считают моим отцом. Хотя родители погибли в России в автокатастрофе, когда нам с Даной не было и года. «Где-то в этой цепочке гнилое звено, и я обязательно его найду». «Марш по рабочим местам!» — внезапно рявкает на подчиненных Ян, а вздрагивает за одной дядя Алекс. «Каждая секунда промедления будет стоить вам штрафы из зарплаты», — продолжает пугать, хотя все сотрудники и так разбегаются, как тараканы при включенном свете. «Теперь ты, дядя Алекс», — переводит пылающий взгляд на старого нового родственника, и тот скукоживается, будто ему есть чего бояться. Как же ты на дома похож, машинально выпаливает он. Кашусь Наяна и мысленно соглашаюсь. В первые же дни в особняке я заметила это. И сейчас, разъяренный и решительный, он стоит на страже семьи, точнее, того, что осталось от нее. Части, которую он считает своей, совсем как дед. И внешностью похоже, и характерами. Родственники. Кто же тогда я? Мы сейчас же едем к дому вместе и выясняем все приказывает Ян. «Где ты был все эти годы, дядя? Чем занимался? Какие планы теперь? Ты же спешил к дорогому папе вернуться?» Слышу ехидство в тоне Левицкого. Вспоминаю, что рассказывал мне Эд. Много лет назад Алекс проиграл свою долю в компании, поставив под угрозу бизнес и смылся от расправаться прихватив деньги и семейные ценности. Чёрт, как бы противно не было признавать это, но мы похожи чем-то. Я ведь тоже в какой-то степени мошенница и воровка. Неужели? Из подлобия смотрю на Александра, сомневаюсь. К тому же, что за путаница с его именем и моим отчеством? Столько вопросов, ответы на которые есть лишь у одного человека. Ян прав, нужно поговорить с Адамом, соглашаюсь с Левицким, и тот издает облегченный вздох. Нет, грозно чеканет дядя Алекс. Отец предал меня и выгнал. А вам всем врет. Ноги моей в особонеке не будет. Я поэтому и заявился сюда, в компанию, чтобы встретиться с дочерью на нейтральной территории», — поясняет он. «Если захочешь узнать о своих корнях, моя Доминика, позвони». Ныряет рукой в карманы и достает визитки. Протягивает мне одну. Скольжу взглядом по тексту. Но ну, по-английски почти ничего не понимаю». Только то, что там полное имя Александра выведено и указано название какой-то канадской фирмы, владельцем которой он является. Наверное. Опять эти трудности перевода. И все-таки хочу взять визитку, но Ян выхватывает ее и рвет на части. Сегодня он особенно импульсивен и настроен на разрушение. Знаю, что меня его злость не коснется, но все равно не по себе. Ты знаешь, где нас найти. Подчеркивает Ян, обращаясь к дяде. Внезапный сигнал телефона отвлекает его. Пока Левицкий отворачивается, Алекс успевает вложить в мою ладонь еще одну визитку. «Поверь, нам нужно поговорить, доченька», — одними губами проговаривает он. «Тебе все врут» — и быстро уходит. Гипнотизирую его спину, пока не скрывается за створками лифта, и сжимаю карточку. Подумаешь, удивил. Я давно в курсе, что меня обманывают. И первый лжец в этой семейке сейчас рядом со мной стоит. «Мика, я еду к Адаму», — сообщает мне Ян. «Возьму видео с камер в офисе. Пусть он посмотрит, Александр ли это вообще». Я дядю почти не помню, а на слово верить не собираюсь. Приобнимает меня за талию, но, вспомнив свое обещание не прикасаться до развода, убирает руку. «Так, а ты...» — запинается, хотя явно хотел приказ мне отдать. «Дело, по которому ты торопишься, важное?» — прищуривается. «Очень». На выдохе признаюсь и голову опускаю. Лишь бы Левицкий не уточнял. Сложно сейчас, находясь в растерзанных чувствах, правду от него скрывать. Нашу маленькую правду. Хорошо, но поедешь ты с водителем, которого я выделю. Для меня важна твоя безопасность, особенно после явления дяди Алекса народу, мрачно бросает. Или я лично отвезу тебя. Выбирай. Иллюзия выбора, фарчу я. Я с водителем. Для Яна мой ответ ожидаем. Поэтому еще до того, как он прозвучал, нужный номер был набран. «Я провожу тебя к парковке», — безапелляционно заявляет Левицкий и подает мне ладонь, в которую, помедлив, я все же вкладываю свою. «Прошу тебя, только не наделай глупостей». Киваю, а сама прячу смятую в руке визитку Алекса в карман.